США. Нибо скрёбы, автомашины и люди. Ну, как там в Америке? Нелегко отвечать на такой вопрос, побывав в Соединённых Штатах впервые в жизни, да к тому же всего несколько недель. Помнится, работая по много лет в Китае, и Японии и Англии, я скептически относился к собратьям по перу, которые наведывались туда менее чем на месяц с намерением писать книги. Познать страну настолько, чтобы быть в силах объяснить её, для этого, разумеется, нужны годы. Но можно ведь просто поделиться ощущениями новичка, впервые оказавшегося в Соединённых Штатах, рассказать о том, что успел увидеть, какие чувства продела увидены, на какие раздумья натолкнул. Америка впечатляет. Вот, пожалуй, самое точное и ёмкое слово для односложного ответа. Чем же именно? Как страна небоскрёбов, ведь прежде всего их начинаешь искать, едва оказавшись в нью-йоркском аэропорту Кеннеди, или как страна автомашин, которых на взгляд приезжего тут куда больше, чем людей, или наконец, как страна, где творение человеческих рук дерзко состязается размахом с размахом свиречавой природы. Пожалуй, первое, что испытываешь здесь, Ощущение какой-то чрезмерности во всём окружающем, какое-то смещение привычных масштабов. Стоэтажные небоскрёбы и тысячелетние стволы секвой, бетонные полосы автодорог с восьмирядным движением и помидорные плантации, которые можно охватить взором только с вертолёта, мосты и водопады, мусорные свалки и рекламные щиты. Всё тут словно охвачен какой-то общей гигантоманией. Если бы существовало автомобильные зоологи, можно было бы сказать, что Нью-Йорк населён совершенно особой породой машин. Распластанный лимузин, который на другом континенте утверждал бы престиж какого-нибудь посла, здесь выкрашен в жёлтый цвет и представляет собой всего-навсего такси. Европейские Fiat, Opel, Peugeot, японские Toyota и Honda на фоне сдешнего автомобильного потока выглядят недомерками. Наивный протест против засилья непомерно расплодившихся автомашин нашёл воплощение в велосипедном буме, охватившем Соединённые Штаты. Велосипед стремительно завоевывает популярность, причём не только у молодёжи, но и среди всех возрастных групп. И не только как здоровый вид досуга, но и как удобный вид транспорта, который даже становится преобладающим в университетских городках и многих жилых предместях. Перспективность новой тенденции оценина с присущей американцам деловой хваткой. Платные камеры хранения для велосипедов создаются возле железнодорожных станций, загородных универмагов и клиник диатров, оборудуются в поездах и автобусах. Выпущен разборный велосипед, который вмещается в багажнике машины, даже в рюкзаке. Штаты Калифорния, Аригон, Вашингтон в законодательном порядке решили отчислять 1% налога на бензин для строительства тоннелей на перекрёстках, а также барьеров, которые защищали бы велосипедистов от автомобильного потока. Туристические фирмы энергично ведут прокладку специальных велосипедных дорог в живописных местах. И всё-таки Соединённые Штаты это автомобильная страна, населённая племенем водителей. Мало сказать, что американец жился с автомобилем. Стихия гонки стала для него привычной формой существования, образом жизни. Такие черты американского характера, как предприимчивость, деловитость, собранность, целеустремлённость, обязательность, На мой взгляд, в немалой степени порождены отношением к работе как к гонке, где дать себе малейшую поблажку значит отстать. Бершумные лифты нью-йоркских небоскрёбов позволяют взглянуть на город с высоты птичьего полёта. Гигантский человеческий муравейник, рассечённый исходящими с лентами двух рек, теряет свои границы где-то за горизонтом. Его краски это цвета замшелой сосновой коры, и прокопченного кирпича, окуренной дымами, он, кажется, чревом топки, в которой переплавляются 8 миллионов людских судеб. Особенно запоминается панорама Нью-Йорка с воды, паром позволяет увидеть город, каким он открывается с борта теплохода, пересекшего Атлантику. Отсюда, где сливаются воедино Гудзон и Истривер, жадно вытянувшийся к океану язык Манхэттена, выглядит как скребница, истер, Из металлических иголок положено щетиной вверх. Каждая иголочка в щетине — небоскреб. Если приглядишься, отчетливо различаешь в толпе небоскребов два поколения. Те, что постарше, напоминают серовато-бурые термитники. Небоскребы нового поколения, как и их современные обитатели, придирчиво следят за своим весом, будучи не только выше, но и стройнее своих предшественников. Они легко возносят свои сверкающие грани, словно из палинские кристаллы или айсберги, с которых спилены края. Силуэт Манхэттена, нагнёрованными уступами, выписывается на фоне неба, как фотофиниш стремительной гонки. Рекорд высоты, который много лет принадлежал 102-этажному Empire State Buildingу, побед двумя близнецами, зданиями Центра международной торговли. Именно эти здания стали объектами атаки террористов 11 сентября 2001 год. Конечно, у каждого человека рождаются свои образы и сравнения. Мне, например, Манхэттен почему-то напоминает тысячекратное увеличенное японское кладбище, клочок земли, где впритык друг к другу стоят каменные столбы различной высоты. Манхэттен отнюдь не весь состоит из небоскрёбов. Однако старые прошло века дома-собняки с их полисадниками, подъездами в несколько ступенек всё чаще уступают место огромным многоквартирным зданиям. Каждый из таких домов чем-то сходим с атели. Внизу охрана без ответа жильца по внутреннему телефону на порог никого не пустит. В лифтах и коридорах стоят телекамеры, и из комнаты охраны можно видеть, что происходит во всём доме. Два три подземных этажа оборудованы под автомобильные стоянки. Когда кто-то из жильцов подъезжает к воротам гаража, ему не нужно выходить и звонить, чтобы железные шторы поднялась наверх. Ворота открываются по радио нажатием рычажка в крошечном передатчике, укреплённом в машине. А когда выезжаешь из гаража, на нужный рычажок нажимают колёса. Мне довелось увидеть осенний Нью-Йорк в душные дни, когда липкая жара обволакивает с первого же шага, который ты делаешь из кондиционированных помещений, и потом испытываешь всё время такое ощущение, будто плывёшь под водой, спеша вынырнуть на поверхность и схватить глоток свежего воздуха. Иногда налетающий с океана ветер разгоняет эту густую вязкую мглу. Он Этот ветер стремительно проносится по каменным ущельям, швыряя в глаза прохожим содержимое опрокинутых мусорных урон. А мусор здесь, в Америке, свой, особенный. Это прежде всего бесчисленные упаковки и расфасовки, и их количество стремительно растет. Если пройти по городу утром, его улицы и тротуары обезображены огромным количеством мусорных корзин. Погода здесь меняется резко. После влажной духоты ветер с дождём, туман, когда силуэты небоскрёбов теряются где-то за облаками. Людям тут приходится обитать в наглухо замурованных жилищах. Окна закрыты, зашторены, наружу торчат только коробки кондиционеров, потому что даже если бы не было жары, людей донимал бы бензиновый чад тысяч автомобилей. И даже если бы удалось усовершенствовать автомобили так, чтобы они не отравляли воздух, Нью-Йорк со всё равно не открывали бы окон из-за уличного шума, не стихающего круглосутки. Часто приходится слышать, что Нью-Йорк это не Америка, что он не даёт представления о стране. Но вот побывал в других, столь не похожих на него городах, как Вашингтон и Сан-Франциско, поколесил на рейсовых автобусах по американской глубинке, а вернувшись в Нью-Йорк, утвердился в мнении, что именно город небоскрёбов останется в памяти символом Соединённых Штатов, как предельно образное воплощение присущей этой стране духа прагматизма и конкуренции. Египетские фараоны мечтали победить время и нашли выражение вечности и незыблемости в геометрических формах пирамид. Создатели готических соборов линиями стрельчатых арок призывали души праведников вознестись на небо. В скупых, стремительных вертикалях нью-йоркских небоскребов тоже заключена некая жизненная философия. Прямолинейность, практичность, напористость, упрямое стремление вырваться вперед, возвыситься над соперниками. И жестокое пренебрежение к тем, кто отстал, кто оказался в тени, Как то его все обречён на вечный сумрак. На нижнем Манхэттен, где небоскрёбы стоят особенно тесной толпой, и каждый из них тянется вверх, чтобы увидеть город от реки Дайки, я попал в солнечный воскресный день и был поражён даже подавлен мрачностью, пустынностью и этих каменных ущелий. Странно было видеть улицы без единого прохожего. Без привычного автомобильного потока, даже без застывшего пунктира машин, которыми тут всюну заставлены бровки тротуаров. Только наглухо закрытые двери банков и страховых компаний, зашторинные стальными решётками, витрины закусочных и кафе, табачных киосков. Резкий ветер, тут всегда дуют какие-то пронзительные сквозняки, швырял в лицо обрывки газет и обёрток. гонял по асфальту бумажные стаканчики, гремел пустыми же стянками. И это огромное количество мусора возле безлюдных величественных подъездов создавало ощущение, что жизнь замерла здесь уже много недель, если не месяцев назад, как в городе, погубленном радиоактивным облаком из фильма Стэнли Крамера «На последнем берегу». Эффект бублика В Соединённых Штатах всё больше даёт о себе знать новый социальный недуг. Неконтролируемому росту городов сопутствует неконтролируемый упадок центральных городских районов. Та же причина, что сделала зажатый реками Нью-Йорк городом небоскрёбов, дороговизной земли, а значит и жилья, плюс новые возможности, которые открыла в быту американца автомашина. пробудила тягу к тому, чтобы работать в городе, а жить в предместьях. Поначалу в приливы и отливы дневного населения видели прежде всего транспортные проблемы. Они и поныне продолжают обостряться. По мере того, как растёт число личных автомашин, приходит в упадок городской транспорт, которому всё труднее сводить концы с концами. Поставить на улице американского города машину куда труднее всего у нас найти такси. Вдоль тротуаров установлены счётчики, разрешающие стоянку только на 30 минут. Причём бросить сразу несколько монет, чтобы оставить машину, скажем, на 3 часа, нельзя. Каждые 30 минут надо снова подходить к счётчику и бросать плату. Если время просрочено, появляется красный сигнал и циркулирующий вокруг счётчиков полицейский выписывает штраф. Приходится оставлять машину в подземных гаражах, которые оборудованы под большинством многоэтажных зданий. Здесь все организовано четко. Въехал, бросил машину с ключом и незапертыми дверцами, получил у нее талончик, на котором автомат пробивает часы и минуты. Корешок этого талончика тут же пневматической почтой отправляется куда-то вниз. Потом, когда приходишь, предъявляешь талон и служащий выкатывает машину наверх. Если же учить, что Нью-Йорк, вернее Манхэттен это остров, и в течение дня приходится не раз ездить по мостам, за что тоже взимается плата, то содержание автомашина поится, может быть, лишнее многим меньше, чем поездки на такси. Специалисты пришли к выводу, что решить вопрос о заторах в часы пик обо в стоянках в черте города можно лишь в именуем американцы из собственной машины кардинальной реконструкцией общественного транспорта. Предпринимаются попытки создать новые типы электропоездов, проложить специальные магистрали или предоставить преимущественное право движения для автобусов-экспрессов, удорожить городские автостоянки. И вот тут-то всплывает и другая сторона проблемы. Муниципалитетам не под силу затраты на серьезную модернизацию общественного транспорта. Ведь с переселением наиболее состоятельных людей в предместе пришли в запустение многие жилые и торговые и веселительные кварталы, сократились налоговые поступления. Контраст центра и окраин сохранился, но полюсы поменялись местами. Безрадостные многоэтажные громады с закопчёнными стенами, зияющими окнами, с гирляндами сохнущего белья эти метастазы Гарлем бросаются в глаза на некогда фешенебельных улицах Манхэттена. Чтобы жить в Нью-Йорке, над быть или очень богатым, или уж очень бедным. Этот распространённый эвфемизм наглядно иллюстрируется статистикой. Более миллиона состоятельных нью-йоркцев за последние десятилетия Перебрались в пригородные дома, а на смену им в городской черте осела примерно столько же негров и пуэрториканцев. Перемены в составе населения ещё разительнее в Вашингтоне, который стал на треть четверти цветным. После 6 вечера столица США пустеет столь же стремительно, как нью-йоркский центральный парк, и становится столь же небезопасной для прогулок в одиночку. Так же обстоит дело в Чикаго, Питсбурге, К перенапряжению транспортных артерий, своего рода гипертонии, добавилась ещё одна болезнь. В сердце города отмирают участки живой ткани. Диагноз тревожный. Какие же предлагаются методы лечения? Один из них такой: не предпринимать ничего, пока условия жизни в предместях не ухудшатся настолько, что маятник двнется в обратном направлении. Эта тенденция уже обозначилась. Знакомая идея. Консерваторы в токийском униципалитете в свое время подобным же образом подходили к проблеме не поддающегося регулированию роста японской столицы. Они предлагали дождаться, пока жизнь в городе-гиганте станет невыносимой и сама по себе вызовет стихийный отлив жителей. Японцы сейчас мечтают иметь бы такие автомагистрали, как в США. А с новыми приобретениями приходят, оказывается, и новые заботы. Рост города за счет окраин при одновременном вымирании центральных районов, именуемый теперь специалистами по проблемам урбанизации как эффект бублика, был еще много лет назад прозорливо предсказан американским писателем Джоном Стейнбиком. «Когда город начинает раздаваться, расти вширь от окраин», — писал Стейнбик, — Центр его, составлявший раньше его славу, бросают, если можно так выразиться, на произвол времени. И вот стены домов начинают симнеть, уже чувствуется здесь запустенье. По мере того, как коренная плата падает, в эти кварталы переселяются люди менее состоятельные, и на месте процветающих когда-то фирм заvoidятся мелкие торговые Центральные кварталы всё ещё слишком добротно, чтобы их обрекли на снос, но в то же время уж очень несовременны, они больше никого не привлекают. Кроме того, людская энергия уже устремилась к новым начинаниям: к строительству крупных торговых центров за городской чертой, к кинотеатрам на открытом воздухе, к новым жилым кварталам с широкими газонами и штукатурными зданиями школ, где наши детки утверждаются в своём невежестве. В районе старого порта, тесного, закопчённого, с булыжной мостовой, выцаряются безлюдье, нарушаемое по ночам отребими роды человеческую, смутными тенями, которые только и знают, что искать забвения с помощью сивухи. Почти в каждом знакомом мне городе есть такие затухающие очаги насилия и отчаяния, где ночь вбирает в себя яркость уличных фонарей, и где полисмены появляются только по пар Можно думать, — предсказывал Стейнвик, — что, подобно маятнику, который неизбежно качнется в обратную сторону, эти непомерно раздувшиеся города в конце концов лопнут и, исторгнув детище своего чрева, снова разбросают их по лесам и полям. Под спорьем такому пророчеству да послужит уже приметная тяга богачей вон из города.